Глава с е д ь Год четыреста сорок пятый от Великого Раскола. Дни потекли один за другим, смазываясь в мутное пятно. Какое-то время, если судить по наступлению темноты, то прошло шесть дней, я промаялся на шкурах. Это нельзя было назвать болью. Вряд ли после обряда неприятные ощущения тела могут принести мучение, но было неудобно ощущать себя беспомощным. Я исходил потом, порой метался в бреду, страдая от наваждения, будто тело мое принадлежит кому-то другому. С рассветом кости начинало ломить, а мышцы деревенели. Бывало, я не мог пошевелиться несколько часов, но вот лихорадка отступила, и на седьмой день я поднялся со шкур. Ноги мелко противно тряслись, и я сделал два неуверенных шага, после чего повалился на скамью. «Привыкнешь», — пообещала Мара и протянула чашу с дымящимся питьем. «Очень надеюсь. Я ненавидел ощущение беспомощности». Травы оказались отвратительными, и я еле подавил рвоту после первого же глотка, хотя желудок был пустым. Я не ел ничего тяжелее жидкой бурды, которую вливала мне в рот Мара, пока метался в горячке. Калин исчез. Я не спрашивал, куда. А девушка не говорила. По ночам иногда я видел силуэт Мары, застывшей на скамье, и было неловко, что я занял их с к а л и н о м постель. Другой в чуме не было, но утром Мара всегда была бодрой. А пару раз, очнувшись от бреда среди ночи, я понимал, что я и вовсе один в чуме. Тогда становилось не по себе. Не страшно, но странно. Словно потерялся. Поутру это чувство исчезало без следа. На удивление, выпив отвар, я почувствовал, как слабость отступила. Тело налилось силой, и я ощутил, что к жизни возвращается каждая часть моего естества. Казалось, я воспринимал отдельно кожу, жилы и внутренние органы, но в то же время чуял отклик всего организма. Как будто слушая ритуальную песню, ты поглощаешь ее полностью. н а одновременно умеешь разделить звучание разных инструментов и голосов. Это было необычно, пугало и вдохновляло. Хотелось бежать, подпрыгнуть, посмотреть, на что способно мое новое здоровое сильное тело. «Велес!» — шутливо проворчала Мара. «Я теперь не заставлю тебя снова лечь, так ведь?» «Ни за что. Иногда я подозревал, что она лишь притворяется слепой». но глаза ее всегда были пустые и неподвижны. е Так играть невозможно. Неужели она настолько чувствует все вокруг? «Хорошо», «Хорошо — рассмеялась она. «Беги, но не ходи далеко, ты знаешь?» «Да, да, я мог быть опасен для людей. Я слышал это. Забывшись, махнул ей рукой на прощание и, как был в набедренной повязке, выскочил из чума». За неделю прилично похолодало, но я не ощущал себя замерзшим. Было жарко, даже горячо. С места я рванул вперед. Сначала старался бежать легко, но чувствовал себя до того хорошо, что через несколько мгновений понесся в полную силу. Мир вокруг был ясный и четкий. Несмотря на огромную скорость, я видел каждую веточку, слышал каждый шорох в лесу. Чуял пряный запах подгнившей листвы и первых снегопадов, которые вот-вот о б р у ш и т с я на землю. Это было непередаваемо. Настоящее, ничем не затуманенное ощущение единения с лесом. Теперь я тренировался каждый день. Иногда бег занимал почти все время светового дня. Но больше прочего, нравилось нестись по лесу во весь опор ночью. Почти не хотелось спать. Появился аппетит. Мара шутила, что я ем, как молодой медведь. Калин вернулся, и с ним мы стали ходить на охоту. Я предпочитал плохо прожаренное мясо, которое сочилось кровью. Легко мог съесть зайца за раз, сам удивляясь своей прожорливости. Калин предположил, что теперь это моя норма. Ула свихнется, хохотнуя. Меня теперь не так просто прокормить. «Подобных тебе больше нет», – сдержанно ответил Калин. Чувство юмора у него было паршивым. «Мы не предполагали, что тебе будет нужно столько пищи. Но уж как есть». Он был до тоски унылым и редко улыбался, только в присутствии Мары. Когда же мы были наедине, на охоте, лицо Калина почти всегда было печально. Я хотел было спросить его, почему так, но вспомнил жену, и желание говорить пропало. Я скучал по Улле, на сердце было неспокойно. Да, наша дочь должна была родиться лишь через три месяца, но все же. Как Улла перенесла то, что я не вернулся с охоты? Она была сильной и никогда не сдавалась. Я редко видел, чтобы жена плакала или беспокоилась. Чувствует ли она, что я жив и в безопасности? Должна. Я говорил с ней в своих мыслях день за днем, даже лежа в горячке. Молился, чтобы посетить один из ее снов и сообщить хорошие вести. Но беременность всегда мешала видение мулы и оставалось только надеяться на связь наших душ и сердец. Она должна знать, что я жив. Ответ я получил через седьмицу, но совсем не тот, что ожидал. Мы с к а л и н ы м как всегда, охотились. Мелкие пушные звери, не говоря уже о боленьях, почуяли опасность вблизи нашего жилища. и разнесли весть по лесу. Мы шли уже час, но вокруг не было ни души. Я знал это, и Калин знал, но все равно упрямился и не желал идти дальше. В итоге, проспорив почти до обеда, мы таки двинулись в сторону юга. Олени и г н а т сил не осталось. Придется довольствоваться кем поменьше и завтра вновь отправляться на охоту, а то и вовсе сидеть голодными. Зверь внутри меня заворочился, и уснувшее было раздражение приподняло голову. Злость в эти дни накатывала нечасто, и то я справлялся с ней на удивление быстро. Стоило лишь вспомнить жену и сына. Мы крались на юг уже полчаса, когда я почувствовал биение маленького испуганного сердца. Опять зайчатина, не самое любимое мясо, но выбирать не приходилось. Я перешёл на бег. Калин бежал следом. Он сильно уступал моему новому телу в скорости. Я уже видел зверька, хотя до него было далеко. Стрелять не стоило и пытаться. Но за свистом ветра в ушах и жаждой добычи я не услышал еще два сердца с грохотом гоняющих кровь. Когда до цели было локтей пятьдесят, прямо передо мной пронеслась стрела и вонзилась в мохнатое тельце. Мне казалось... что я слышал, как острие разрывает плоть. Голод заслонил разум, остались лишь инстинкты. Я готов был броситься на перерез соперникам, что отобрали добычу. И краем сознания уловил знакомый запах дома. Выбросив левую руку, зацепился за тонкий ствол дерева и чуть не вырвал конечность из сустава, только бы остановить несущееся тело, озверевшее от голода. Пока я царапал ногтями кору, призывая разум не сдаваться зверю внутри, меня нагнал Калин. «Тихо, тихо!» – прошептал он мне на ухо, придавливая всем весом к несчастному стволу. Парень выглядел словно мешок костей, но оказался довольно сильным и смог сдержать меня. Какое-то время мы молча боролись, но, наконец, мое тело сдалось здравому смыслу и напору Калина. Резко выдохнув через стиснутые зубы, я прислонился лбом к стволу. «Все в порядке, в порядке», задыхаясь, прошептал я, но Калин не обращал внимания, все еще наваливаясь и обездвиживая. Лишь несколько мгновений спустя, когда мое сердце вернулось к нормальному ритму, друг отступил назад, я перевел дыхание и прислушался. Мы остались незамеченными. Охотники были так увлечены сраженным зайцем, что не видели ничего вокруг. С удивлением я осознал, что они всего лишь юнцы, и с ними нет никого из взрослых. Тот, что стрелял, не промахнулся ни разу. Нужно приглядеться к нему на ежегодных состязаниях. Неужели сбежали из-под надзора и принялись самовольно охотиться, чтобы впечатлить кого-то? Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, перед кем обычно выделываются юнцы. Явно тут з а м е ш а н н ы спор или девушка. Надрать бы ей муж за то, что так рисковали. Я снова начал злиться. Но тут смысл слов одного из них пробрался в мой одурманенный мозг. — Значит, она при смерти? — спросил стрелявшего светловолосый паренек. Матушка говорит, если жена вождя не очнется, нужно выбирать опекуна. Бросил мальчишка с луком. Я видел, как шевелился пушок над его верхней губой, пока он произносил эти слова. «Опекуна?» — спросил Белобрысый. «Да». Закатил глаза стрелок. «Пока сын вождя не подрастет». Он поднял тушку, вытащил стрелу и передал зайца младшему товарищу. Вытерев древко о штанину, лучник вернул ее в колчан, и они отправились дальше. пока я стоял и хватал ртом воздух. Что-то случилось с Улой, что-то очень плохое. Спокойно. Калин поднял руки вверх, словно я был диким зверем, а он пытался то ли сдаться, то ли успокоить. «Отойди», — тихо ответил я, но голос звучал глухо и угрожающе. «Успокойся, у л о к Я видел еще с е к у н д а и в друг снова навалится на меня, пригвоздив к дереву. Ты знал, что моя жена больна? Лучше бы ему не врать. к а л е н кивнул. Они знали. Оба знали и скрывали. Потому что никакие они тебе не друзья, а с т о л о к Прозвучал внутренний голос. Распустил нюни. А они просто используют тебя. Я сделал обманный выпад. И когда Каллин дернулся, чтобы утихомирить меня, побежал совсем в другую сторону. Сделав крюк, Во всю мощь своего быстрого тела понесся к поселению. у л а пострадала или заболела. Она нуждается в моей помощи. Я не могу оставить жену без поддержки. Калин что-то кричал вслед, но я не слушал. Главное сейчас быть с семьей.